Глава 19. девятнадцатая «Тагадым! Ну и что мы имеем?» Я критично рассматривала полотнянный шкаф неизвестного жильца и вздыхала. Выбор был небольшим. У Алекса раза в три больше футболок и рубашек, потому что он всегда одевается по настроению. Невозможно предугадать, какой цвет он выберет сегодня. Поэтому я всегда глажу рубашки после стирки. Пусть себе висят готовые, чтобы милый не волновался. Однажды у нас был такой случай... Я забыла погладить две свежевыстиранные рубашки и повесил их на штангу, как есть, неглаженными. С утра Алекс подошел к штанге, на которой висят его рубашки, и с задумчивым видом уставился на них. Пощупал, подумал, повздыхал, а потом гневно крикнул. «Лесь, какого черта?» «Какого черта что?» — отозвалась я с кухни, накрашивая правый глаз. «Почему рубашки не поглажены? Это твоя обязанность!» Нужно отметить, что обязанности мы распределили сразу, как только я у него поселилась. Выглядели они так. Я должна была стирать ему рубашки, а заодно и трусы, штаны, носки и прочее, что запачкается. А он в ответ обязывался выносить мусор. Ах да, еще в моей обязанности входит наводить красоту в доме. Что под этим подразумевается, каждый может судить в меру своей чистоплотности, Ну, а моей мерой стало протирание полов и поверхностей и периодическое запихивание лишних вещей в шкаф или на антресоли. Так вот, я тогда жутко обиделась, что он поприкнул меня. Но так как нужно было красить левый глаз и убегать на работу, я ему крикнула. «Смотри внимательнее, там есть поглаженные». «Но ты меня лишила выбора», — обиженно тянул Алекс, а после вошел в кухню с вешалками в руках. Обличительно встряхнул ими. Как назло, обе невыглаженные рубашки оказались розового цвета. Алекс устроил скандал. «Ты не понимаешь», — ныл он. «Именно сегодня я хотел пойти в рубашке в розовую полоску». «Надень лимонную», — с досадой посоветовала я, глядя на часы. «Еще пять минут перебранки, я опоздаю на работу». «Нет, лимонная не подойдет к цвету лица. Сегодня я не выспался, и мне нужно что-то более освежающее». «Прими душ» посоветовала я, пробираясь к дверям. Так мне нужно быстренько схватить пальто и вдеть ноги в ботинки. До остановки я могу добраться и бегом, обувь все равно без каблука, а утренние пробежки — дело полезное. Но нет, увильнуть от ответственности мне не удалось. Алекс преградил путь и, сощурив подозрительно глаза, поинтересовался. — А почему ты не погладила рубашки? Мстишь мне за что-то? — Нет, просто забыла. Но ты никогда не забывала. Дуешься. Не дуюсь. Просто устала после работы. Сразу залезла в кровать. Смотрела фильм. Проглажку забыла. Ага. Вот так и знал, что без меня фильмы смотришь. Еще больше разошелся Алекс. А ведь договаривались смотреть новинки вместе. Это была не новинка. Потеряла терпение я и пихнула его в грудь. Слушай, тебе так к десяти, а мне к девяти. Я опаздываю. Пусти. Стоит ли говорить, что два дня со мной не разговаривали? И почему я вспомнила про рубашки Алекса? Ах, да, наверное, потому что они намного уже этих. Обладатель рубашек, лежащих передо мной, как минимум в два раза шире в груди и повыше моего мужа. И это весьма плохо для меня. Я померила одну. Рукава в два раза полнее моих рук, что смотрится неестественно, если только спрятать под пиджак. Нашла также несколько пар брюк. Бирки на них не было, так что размер на глаз определила, как Эль. На мне висят, но и это не самое главное. Эти брюки были сшиты очень странно, с молниями по бокам. И меня эти молнии немного беспокоили. В общем, кожа чесалась под ними. И я немного волновалась насчет аллергии. Кто знает, может быть, и для землян местный металл вреден, Я порылась в шкафу хорошенько и откопала в сваленных на нижней полке вещах обычные штаны, похожие на тренировочные. Они были темно-коричневого цвета и, похоже, шерстяные, по размеру меньше всех остальных. Обрадовавшись, я быстренько надела их. «Вот бы сюртук найти или похожий на ливрию пиджак», — думала я. Интересно, почему вся мужская одежда лежала аккуратно на полочках, а на нижней полке словно случился маленький армагеддон. Причем одежда была чистой, я ее специально понюхала, не буду же надевать грязное. В общем, мне повезло. В этой горе нашелся свитер, всего-то больше на один размер, темно-синего цвета с треугольным вырезом на груди. К штанам он подходил примерно как блузка блуз, как к треникам, но за неимением лучшего я его с удовольствием надела. Перешла к верхней одежде. Ее тоже было немного. Два пальто по типу шинель, кожаная короткая куртка до пояса с капюшоном и плащ для устрашения особо непокорных. Эдакий длиннющий и в пол. Повертев его и так, и эдак, я решила, что бежать с кухни в нем будет неудобно. Да и слишком уж готичненько и пафосно он выглядит. Косы к нему не хватает. А так прям наряд мистер смерть. Тогда останавливаюсь на кожанке, решила я и понеслась в ванную, чтобы оглядеть себя в зеркале. Смотрелась я великолепно, как подросток неизвестного науки пола. Волосы я перевязала в низкий хвостик, так что под капюшоном их особо не было видно. Осталось найти коробку, удовлетворенно хмыкнула я и устроила подробный досмотр комнат. Как назло, коробок никаких в апартаментах не было, даже самых и -за Зато я нашла в тумбочке у кровати запертую шкатулку и альбом с фото. Смотреть его не стало, так как времени было мало, но оставила зарубку на будущее. Шкатулка же оказалась тяжелой из темно-красного дерева. Украшена она была замысловатым орнаментом, а замок представлял собой цветок из неизвестного металла. «Уехать и забыть шкатулку с чем-то ценным весьма неразумно», — прошептала я. «Но ведь не поведет же меня рыцарь в занятые покои. Это совсем похоже на маразм или издевательство. Раз он меня привел, значит, владелец сюда точно не вернется». «Если только...» Трясущимися пальцами я схватила фотоальбом и развернула его. Изображенные там, назовем их и люди, были мне незнакомы. Мужчины, женщины, все в старомодной одежде и явно позируют по торжественным случаям. Страниц было немного, штук пятнадцать. Я их пролистала быстро и без интереса. И на последней странице я нашла то, что искала. И смутное подозрение оказалось правильным. На фото стоял рыцарь в маске. Я его узнала по привычной черной одежде и позе со скрещенными на груди руками. Рядом с ним был мужчина, довольно пожилого возраста. Оба глядели в экран напряженно и с неохотой, как будто их заставили исполнить некую обязанность. Я могла предположить только один случай, когда рыцарь не смог бы отвертеться. «Семейное фото?» — пораженно прошептала я, вглядываясь в его отца или отчима. Скорее всего, это тот, о ком рассказывала мадам Грин. Широкое лицо, высокие скулы, низкий лоб. Лицо упрямца и человека, уверенного в своей правоте. Узкие губы недовольно поджаты. Как же хотелось бы мне посмотреть на лицо Редмонта! С грустью подумала я и закрыла альбом. Да уж, ситуация. С его лицом что-то случилось. Иначе он не стал бы прикрывать его до семейного фото. Но что именно и почему? Бедный рыцарь. Он и вправду много страдал. Сердце кольнуло непривычная жалость, и я почувствовала, что готова заплакать. Мне стало его так жаль, что захотелось обнять и сказать что-нибудь ободряющее. Но ведь это рыцарь, который похитил тебя! Где-то на задворках разума вопила рациональность. Сейчас не об этом. Он ведь бедный и несчастный человек, то есть призрак. Его стоит пожалеть. Я побрызгала себе в лицо водой, чтобы освежиться альбума шкатулку положила на место. Новым взглядом осмотрела жилище рыцаря и увидела следы его присутствия. Перчатки в узких ящиках, носовые платки черного цвета. Вообще весь мужской гардероб был выдержан в темно-серых и черных оттенках. Как же сразу я не догадалась. Ладно, не нужно теперь ругать себя за недогадливость. Прежде всего мне нужно собраться и выполнить задание мадам. Проникнуть на кухню и стащить редкую траву. А для этого я должна найти коробку. Эх, бедный-бедный рыцарь. Сбитая с толку и совсем расстроенная, я вышла в коридор. Удача была на моей стороне. Держась поближе к стенке и постоянно оглядываясь, как заправский шпион из кинофильма, я всеми силами старалась мимикрировать под окружающую обстановку. А разумеется, удавалось мне не очень, но я убеждала себя не падать духом и двигаться вперед. По пути мне попалась парочка Лорис, и один призрак-слуга в сюртуке. К счастью, на меня он внимания не обратил, прошел мимо, гремя связкой ключей. А когда я дошла до двери кухни, меня осенила гениальная идея. Кладовка. Вот место, где можно разыскать полным-полно коробочек на любой вкус. А если взять одну с каким-нибудь продуктом, то повара и не заметят, кто случайно заглянул к ним на огонек. Разыскать кладовку было плевым делом. Она оказалась за соседней дверью. А вот открыть не удалось. Я вспомнила слугу с ключами и пожалела, что не заметила, куда он ушел. Мне нужен острый тонкий предмет. Нож или шпилька вполне подошли бы, но их нет. Значит, нужно раздобыть. Со скоростью ветра я вернулась в комнату рыцаря и взяла одну из шпилек, брошенных на кровать вместе с платьем. Я, конечно, не рецидивист-взломщик, но в кино даже слабые и беззащитные девушки умудряются вскрыть замок. «Вдруг здесь, в призрачном отеле, замок не навороченный, и у меня получится?» На всякий случай я порылась по всем ящичкам и полочкам в поисках ножа. Пусть перочинного или для бумаг, любой мог подойти. Но рыцарь, по-видимому, всю канцелярку держал в кабинете. «Вот туда я точно не пойду», — даже вздрогнула от этой мысли и с новым воодушевлением вернулась к кладовке. «Не скажу, что с первого раза», — Но открыть легкую дверь с вставленным прямоугольным стеклом наподобие форточки я смогла. Коробку схватила на ощупь, первую попавшуюся, что стояла ближе к двери. Свет не зажигала, чтобы не привлекать внимания. Коробка оказалась тяжелой, килограмм семь-восемь и пахла рыбой. Я скривилась, но мужественно пронесла ее несколько метров до кухни и все это время старалась не дышать. Пусть в ней хоть динозавр дохлый, но мне нужно достать магическую траву. А обоняние — ничего, потерпит. Дверь на кухню распахнулась прямо передо мной, и в последний момент я ловко мотнулась в бок. Повезло не втемяшиться в официанта с подносом, иначе вся операция полетела бы коту под хвост. «Давай, проходи», — пропустил меня мужской голос, видимо, принадлежавший второму официанту. Я прикрылась коробкой и пробубнила специальный себе поднос. «Спасибо, чтобы, не дай бог, официант не узнал меня». Тот хекнул, а я, не веря своему счастью, протиснулась внутрь. В нос мне ударил миллион запахов, сплетающихся в единое туманное облако. Выглянув одним глазом из-за коробки, я даже не поняла сначала, куда идти. Помещение выглядело огромным. В нем было несколько горящих плит с кипящими и скворчащими сковородками, от которых поднимался этот белесый густой дым, а также много разделочных столов. Повара-призраки в белоснежных халатах двигались хаотично. То в одну сторону, то в другую. У каждого из них было свое собственное дело, но со стороны это смотрелось странно. Как будто передо мной копошится огромный муравейник. «Травы, травы! Где же они тут хранятся?» — думала я, медленно продвигаясь вперед. «Кажется, мадам говорила, что в кладовке». «Так, Олеся, в кладовке! А ты где только что была?» И тут я осознала свой прокол. Я не проверила отдельно стоящую кладовку. Причем отперла я ее в одиночестве, и у меня был шанс спокойно порыскать. Но почему-то в голову мне втемяшилось, что нужная кладовка должна быть именно на кухне. Может, их две? Я продвигалась клуб комнаты, выставив перед собой коробку, и оглядывалась по сторонам. Где-то в стене должна быть дверь. Должна. «Иначе я самый никудышный человек на свете, и не быть меня шпионом». «Эй, что там у тебя?» Волосатая рука синего цвета откуда-то сверху появилась и залезла в мою коробочку. Призрак в белоснежном халате стоял рядом со мной. У него был самый высокий колпак, а значит, внимание на меня обратил шеф-повар. В испоке я замерла. «Ага, медальончики из Рэмпфу. Отлично». «Отнеси в первую кладовую, если успеем, сделаем из них несколько блюд». И тут я чуть не попалась. В последний момент прикусила себе язык и не стала спрашивать, в какую сторону идти. «Да что ж ты болтаешься на своих ножках? В самом деле? Иди правее, не мешайся!» Пробурчал повар, и я услышала удаляющиеся шаги. «Так, Олеся, спокойно. Кажется, идем в правильном направлении». У меня от предвкушения немного затряслись руки. И я вцепилась в коробку еще крепче. С радостью ухватилась за подсказку. Аккуратно обошла по правой стороне столы с взмыленными поварами и поварятами, которые вообще не обращали на меня внимания. И в конце помещения увидела небольшую синюю дверь. Когда опускала вниз ручку, чуть не выронила эти дурно пахнущие медальоны. Запах ударил в нос очень провокационно. Я не успела задержать дыхание. Но потом я вошла в кладовку номер один и поняла, что этот запах еще не самый страшный на свете. А еще вспомнила, что мадам Грин заранее предупреждала меня о запахах. Запах этих медальончиков был похож на запах тухлой рыбы. А теперь передо мной появился насыщенно непередаваемый запах всего вместе, сочетаемого и несочетаемого, и он был немыслим и невыносимым. Я бросила на пол коробку, и сжала обеими руками себе нос, унимая ротные позывы. По обе стороны от меня были полки с явствами. На нижних правых стояли, видимо, остужались, готовые блюда. Слева на тарелках и в упаковках стояли ингредиенты. Я не стала поднимать свою коробку и всовывать ее куда-то. Пусть настоящие повара разбираются в этой сложной системе. Травы я увидела не сразу. Они оказались на самых верхних полках, Причем по обе стороны, и мне пришлось несколько раз подпрыгнуть, чтобы увидеть единственный горшок с едва пробившейся из земли красной травой. Ее было мало, и этот факт грозил неприятностями. Если я оторву пару травинок, вдруг не хватит. А сорву все, заметят и устроят скандал. Но мне все равно нужно ее достать. Я раздвинула пакеты с чем-то зеленым на первой полке и осторожно влезла на нее. Едва дотянувшись, сняла весь горшок, одновременно чуть не уронив другой. Но вот вожделенная трава у меня в руках, и осталось решить, всю ее забирать или не всю. Настоящий философский вопрос, произнесла я и взяла половину. Если у мадам не получится с первого раза, или действие амулета придется продлевать, пусть хоть что-то будет в запасе. Обратно ставить горшок было проще, так что я быстро засунула его на место, а несколько красных травинок спрятала в карман. С самым независимым и беспечным видом я вышла обратно на кухню. Ножи стучали, кастрюли гремели, на меня никто так и не обратил внимания. С чистым сердцем я вышла в коридор и аккуратно прикрыла за собой дверь. По дороге мне встретилось так много призраков, что я заподозрила их в заговоре. Казалось, они устроили пешие соревнования по той части отеля, где шла я, специально, чтобы меня понервировать. Пришлось поглубже надвинуть капюшон и согнуться чуть ли не пополам, лишь бы они не увидели моего лица. Я не хотела спускаться по центральной лестнице, это виделось мне верхом глупости. Но почти навстречу из номера вышел Вилар, и я резко изменила свой маршрут. Спускаясь на первый этаж, я молилась всем богам, чтобы не встретить Орлоха. Это было бы полным провалом, тигр точно узнает меня по запаху и, возможно, отберет ингредиент. Уже спустившись до первой ступеньки, я резко развернулась и хотела спрятаться в комнате горничных, коих, по идее, сейчас не должно быть на месте, но до меня донесся чей-то взволнованный голос. «Адель, что ты здесь делаешь?» Только на последнем слове я с ужасом поняла, кому принадлежит этот хриплый низкий голос. «Рыцарь!» Он тут, совсем рядом. Мне ни в коем случае нельзя попасться ему. И мои ноги не придумали ничего лучше, как побежать обратно наверх. «Адель, подожди! Нам нужно поговорить!» — крикнул рыцарь, и я услышала громкий топот тяжелых сапог. «Он собирается догнать меня!» Сердце ушло в пятки. Перепрыгивая через ступеньки, я мчалась вверх. Старалась не думать о том, что будет, когда он догонит меня. Какой позор и стыд! Я в чужой одежде, а рыцарь принял меня за кого-то другого. Я свернула в коридор, ведущий к номеру шесть, в котором обосновалась мадам Грин. Если повезет, успею ворваться к ней и забаррикадироваться. Мне даже в голову не могло прийти, что старушка куда-то уйдет или просто не откроет дверь. Ее номер представлялся мне спасительной гаванью, и я что было духу мчалась к нему. Стой! Подожди! орал как ненормальный рыцарь, и я подумала что его поведение выглядит крайне странно. Нет, не поведение даже, а эмоции. Сейчас в словах рыцаря я слышала не просто гнев или недовольство, ставшее привычными, а что-то еще. Страх не догнать меня и растерянность. Я дернула ручку апартаментов номер 6 очень резко, чуть не сломала ее, но дверь была наглухо заперта. Я истерично застучала в нее, стараясь ударять громче, чтобы даже в ванной мадам сумела услышать. Тяжелый грохот сапог и доносился все ближе. В панике я надвинула капюшон почти на глаза и уткнулась лбом в дверь. Неизбежная расплата за самоуправство приближалась, и мне осталось только молиться, чтобы мадам Грин отперла. «Куда унесли черти эту неугомонную старушку?» «Адель!» Запыхавшийся голос раздался совсем рядом, и я не смогла сдержать дружь от страха. «Сейчас он прикончит меня». Сейчас стукнет своей большой тяжелой ручищей, и все будет кончено. Или запрет меня в подвале с этими призрачными крысами и никогда не вернет домой. Но его голос, прозвучавший вдруг тихо и нежно, удивил меня. Я и не предполагала, что рыцарь умеет так говорить. «Понимаю, ты не хочешь видеть меня. Ты всегда любила лишь победителей, и только им позволяла быть с тобой». Как все сложно получается. Мое сердце навсегда отдано тебе. Ты знаешь, как мучительно знать, что ты отдана ему навсегда. Адель, зачем ты здесь? Зачем приехала? Чтобы помочить меня? В моем сердце никогда не появится другая, ты это знаешь. Никогда. Не слушай грязные сплетни, которые распускают мелочные демоны. Ты не должна сомневаться во мне. Давай поговорим спокойно, обсудим все. «Если нужна помощь, я помогу, что бы ты ни попросила». «Я хотела увидеть мадам Грин», — скрыв лицо под капюшоном, пробурчала я, надеясь, что мой голос хоть немного будет похож на чужой, хоть бы не расколоться. Кажется, он только что признался в любви. Правда, имею в виду не меня, а совсем другую девушку, незнакомую. Ощущения были странными и пугающими». На какую-то долю секунды я пожалела, что рыцарь признался не мне. Как бы оно было, если бы в его сердце отцвела любовь ко мне, к Олесе? Это было бы приятно, мило, трогательно. Я не знала, только крепче сжимала капюшон. И когда поверх моей руки легла черная перчатка, даже не вздрогнула. — Ты до сих пор веришь в предсказания старухи? — усмехнулся он, приблизившись. Теперь его голос звучал над моим ухом, и это нервировало. Даже если я его любимая, зачем так прижиматься? Легкомысленно полагаться на них с тех пор, как ты вышла замуж за другого. «Все равно», — прошептала я, стуча ногой в дверь, как в последнее пристанище. «Мне нужно ее увидеть. Тебя я видеть не хочу». Он сжал обе мои руки и, слегка погладив, отдернул их. «Позволь посмотреть на тебя в последний раз», — прошептал он, и у меня сжалось сердце. «Мне было жаль не себя, а его. Он унижался и лебезил перед девушкой, которая была ему дорога, но она вышла за другого, предала его и все равно владела его сердцем. Он был ее рабом и даже не подозревал об этом. Он считал это любовью. Дурацкое чувство сожаления охватило меня, и я покачала головой». — Адель, пожалуйста, — умолял он, гладя мне плечи, но не делая попытки развернуть. — В Последний раз, и я оставлю тебя. Делай в моем отеле что хочешь, я и слова не скажу. — Нет, — резко ответила я, но голос все равно дрогнул. Он стоял рядом, такой большой и чужой. Я слышала его дыхание, и даже оно оказалось мне печальным. Неизвестная Адель полностью властвовала над его сердцем, владела им всецело до мозга костей. Он не мог сопротивляться. Рыцарь сделал шаг назад, пару секунд постоял за моей спиной, а потом медленно зашагал к лестнице, чеканя шаг, словно отбывая наказание. Без сил я оперлась о дверь руками и попыталась глубоко вздохнуть. Грудную клетку сжимали с жалостью и пережитый страх, и дышалось тяжело. «Вот черт, Зачем я все это слышала и как мне дальше с этим жить?» — думала я в смятении. Мне не хотелось погружаться и участвовать в личной жизни рыцаря, но это получилось само собой, без моего желания. Я вытерла пот со лба и собралась уходить, пережду часик в подсобке или в гостевом туалете. Но я не успела сделать и шага от двери, когда ручка вдруг зашевелилась и дверь апартаментов приоткрылась. «Поговорили?» Кряхтя, мадам Грин отошла в бок и сделала жесты заходить. «Как впечатление?»